Глава 8. Как только мы прибыли на планету Аскольд, где должно было проходить наше последнее испытание, все наши схемы и планы полетели в мусорку. В то время как наш отряд занимался планировкой базы и собственных комнат, мы с Кимом, расположившись на ближайшей из открытых площадок, почти на вершине одной из гор, с которой открывался прекрасный вид на окружающую нас местность, решили обсудить сложившуюся обстановку. И обсудить было что. Все-таки я рассчитывал на то, что хоть какие-то остатки цивилизации будут присутствовать на планете, но это оказалось совершенно не так. Судя по данным, предоставленным нам со спутников, положение было не просто печальным, а оно было плачевным. А ведь прошло всего сто лет после войны с демонами. Вот тут мы и не учли один немаловажный факт: сама война отбилась не пару лет, а почти пятьдесят, что тоже сильно повлияло на местных, точнее на их остатки. Главное же наше упущение заключалось в том, что мы не обратили внимания на уровень развития местных до войны. А зря, как оказалось на этой планете люди достигли намного большего, чем обычно. Начать с того, что я даже приблизительно не могу представить век, с которым можно сравнить местных. Возможно, двадцать четвертый или дальше. Цивилизация до войны успела полностью перейти на возобновляемые источники энергии, такие как солнце, гидро и ветроэлектростанции, установленные возле вулканов, станции даже использовали холодный ядерный синтез. Всё это позволило полностью покрыть потребности в электричестве любых городов и промышленных объектов. Кроме того, использование продвинутых технологий в робототехнике и создание ИИ Позволило полностью отказаться от ручного труда, что в свою очередь развело очень сильно технологии виртуальной реальности. Количество виртуальных миров на этой планете было настолько огромным, что в итоге 95 процентов населения предпочитали жить и работать в различных виртмирах. Что логично, ведь это просто дешевле, экономит место, сохраняет природу и, главное, решает проблему продовольствия и рождаемости. Тут сумели дойти до того, что жить в реальности могли себе позволить только очень богатые люди, в то время как остальные предпочитали существовать в капсулах и все время проводить в виртуальных мирах. Города превратились в некие подземные хранилища капсул с полным погружением и снабжением. Все это, естественно, обслуживали роботы и ИИ. Казалось бы, вот он идеал человечества, ибо даже управление всеми этими комплексами велось из виртуальных миров. Каждый мог найти то, что ему по душе. Идеальный мир, в котором уже не было войн и конфликтов в реале. Всё перенеслось в виртуал. Местные даже запустили терраформирование соседней планеты, постепенно создавая там нормальную атмосферу. Вот всё это и стало главной их проблемой. Люди разучились жить в реальности. Потому когда высадились диямоны и быстро разобрались с многочисленными военными роботами местных, а также уничтожили все станции генерации электричества, местная цивилизация в тот же момент потеряла всё. Количество погибших людей, которые просто физически не были способны выбраться из капсул, не только потому, что были технологические проблемы и война, а по весьма банальной причине мышцы тела полностью атрофировались и исчислялось миллиардами. Казалось бы, на этом люди должны были полностью исчезнуть, но часть всё-таки выжила. Та самая часть, что могла себе позволить жить в реальности. В основном это были богачи, но были и те, кто из-за своих убеждений предпочитали жить в нормальном мире, а не виртуальном. Конечно, их было не очень много, но именно они смогли частично спасти людей из подземных модулей с капсулами. Война тоже внесла свои коррективы. Что демонам, что прибывшим хранителям, было уже всё равно на местных, как впрочем и всегда в таких столкновениях. В сражениях использовали стандартные приёмы. Со стороны демонов это были твари, и они сами А вот со стороны хранителей воевали против тварей, клоны и роботы в основном. Естественно, такая война требовала огромного количества ресурсов. Первым делом были полностью выпотрошены местные города, базы и всё, что могло пойти на переработку. Так что на момент окончания войны от бывшей цивилизации фактически не осталось ничего ценного. Когда война закончилась, то хранители на плечах отступающей орды демонов ворвались уже в их мир, фактически бросив эту планету на произвол судьбы, и только намного позже они и вспомнили. Собственно, мы были теми разумными, которым предстояло повысить уровень жизни местных. Вот только как его поднимать с такими ограничениями? Сейчас на планете вместо средневековья были лишь жалкие попытки сохранить крупицы знаний, оставленных предками, в каком-то непонятном общественном строе. Если он тут вообще есть. Хотя, если смешать первобытную общинную строй с рабовладельческим и добавить немного средневековья, то это будет отдалённо напоминать местную жизнь. Каким образом тут появились рабы, сразу стало ясно. Местные воевали за лучшие места под солнцем, за еду и всё остальное. В результате появились пленные, которых и сделали рабами. Удивительно, как быстро люди скатываются до уровня животных без подпорки из продвинутой цивилизации. Всего несколько поколений и уже никто не хочет вспоминать старые сказки о равноправии и толерантности. Всех интересует то, что ближе к телу: еда, конь, дом и здоровая жена или муж. С учетом потери практически всех знаний реальной жизни, все пришлось познавать с нуля. Особенно сильно ударило отсутствие медицины и гигиены. В результате средняя продолжительность жизни местных равнялась тридцати пяти годам. Вот в таких условиях нам предстояло нести веру в собственную религию. Тут, как ни посмотри, но проще всего восстановить цивилизацию это дать местным знания, но это запрещено. Почему? Тут только догадки и предположения. Ким считал, что это из-за того, что выдача технологий привяжет местных к хранителям. Как только мы уйдём, цивилизация опять рухнет. Я же думаю, что тут намного проще Чем меньше знания об окружающем мире у живущих, тем легче заставить поверить в богов и чудеса. Да и зачем кому-то возиться с местным населением? Живут они себе и пускай живут. Когда-нибудь опять достигнут вершин цивилизации, потом опять расслабятся и погибнут от гостей из других миров. Круговорот цивилизаций в мироздании. В нынешней ситуации те пары, что ты придумал до этого, становятся не актуальными и даже вредными, произнёс Ким, стоя возле меня и глядя вниз. Там под горой словно муравьи копошились люди в одном из местных городов, а если так можно назвать три десятка деревянных сараев с населением в пару сотен человек. В отсутствие средств защиты от беременности семьи тут были большими, от восьми и больше детей. Не все, конечно, но большинство. Что ты имеешь в виду? Я не совсем уловил мысль Кима. Ты всех распределил в основном по семейным парам, но в данном случае это не отдых, а работа. В таких условиях близкий человек рядом будет мешать действовать, уверенно произнёс Ким. У нас тут не отдых. Если хотим выиграть, придётся очень серьёзно постараться. И как ты себе это представляешь? усмехнувшись, спросил я. Мы такие вот умные, придём и скажем Сонг Куэзию: "Мол, простите, девушки, но мы без вас отправимся в поход на год". Так что ли? Ты не совсем правильно понял ограничения, улыбнувшись произнёс Ким. То есть В правилах нет запрета на возвращение на базу. Более того, можно и вовсе не покидать наше комфортабельное жилище. Достаточно лишь спуститься на 10 часов к местным и всё, правила будут соблюдены, рассудительно произнёс Ким. Мне даже не пришлось поднимать данные, и так всё помнил наизусть и потому понимал, что Ким прав. Просто когда я читал правила, то изначально даже не подумал над такой возможностью, ведь это потеря времени. Более того, я заметил ещё один момент, который я озвучил. Телепорты на базу тоже не запрещены. А вот с базы уже нельзя телепортироваться куда-то. То есть можно раз в 5 суток или меньше возвращаться на базу, отдыхать от местных реалий и опять в путь. Вот об этом я и говорю. А значит, придётся по-другому разбить пары. согласно Кивну в головой, произнёс Ким. И что ты предлагаешь? В первый заход отправиться тебе и Дяне. уверенно произнёс Ким. У вас самый большой опыт жизни в подобных условиях. Да и Диана явно не успела забыть радость жизни рыцарем. Так что вы эффективнее всех сможете провести разведку. А мы уже по вашим действиям будем делать выводы и готовиться к походу. Допустим, задумчиво согласился я с этими, в общем-то, логичными доводами. А дальше кто? Точно буду я. А вот с кем тут вопрос? Сначала нужно понять чёртёж, что тут вообще творится и как местные отреагируют на вас. Не спешно произнёс Ким. К тому же, если для вас двоих божественную легенду придумать, особых проблем нет, но вот насчёт остальных нужно напрячься. "С чего такие выводы?" с интересом посмотрел я на него. "Что у тебя, что у Дианы силы и умения хоть отбавляй? Так что в твоём лице бог войны Максимус и Диана богиня смерти очень даже подойдут для явления народу", хмыкнув пояснил Ким. "Но счёт бог войны спорно. Но, ну, допустим, а вот Диана и не понял, удивился я. У неё просто чёрная стихия, а всё чёрное у людей обычно ассоциируется со смертью. Да и война со смертью всегда рядом ходят. Так что тут всё логично. А вот кто у нас с кем потом будет это уже вопрос, задумчиво произнёс Ким. Тут как в прошлом мире не выйдет. Народ здесь попроще, ему и боги нужны поближе к телу. Не понимаю, чего ты мучишься, пожал её плечами. Скопирую с скандинавскую мифологию до да и точка. У нас и локи к тому же недалеко. Как вариант. Вот только необходимо подобрать специализацию подходящую к стихиям остальных, да и на парников нужно подобрать тоже подходящих. Зачем такие сложности? Так тут по правилам на местных влиять нельзя, а вот на землю и всё, что рядом, можно, без вреда местным, естественно. Хмыкнул Ким. А кто нам помешает поднять урожайность полей или зверья согнать побольше к поселению? Дело не сильно сложное, а вот веру в нас поднимет до небес. Согласен, тут ты полностью прав. Аким, молодец. Я как-то не подумала о таком применении стихий, а надо было бы. Хотя с другой стороны, у него как бы и опыт уже есть, да ещё и под руководством Локи. Это я только вечно куда-то бегаю и воюю. Точно, что бог войны. Теперь осталось разобраться с вашим эпичным появлением и причиной, по которой нас раньше не было на планете. Рассудительно произнёс Ким. С причиной, я думаю, всё просто. Улыбнулся я своим мыслям на этот счёт. Мы пребывали в своём мире богов, допустим, в Вальхалле, рассужд скандинавов вспомнили. Но после того, как орда демонов вторглась в этот мир, мы вместе с армией богов явились в мир и дали им бой. После чего отправились в мир демонов, где окончательно разбили их армией мы. И уже когда совсем разобрались, то вернулись обратно. Теория хорошая, но тогда почему мы не вернулись в Вальхаллу? Зачем мы прибыли сюда? Хм. Я задумался над этим вопросом. А что, если наше возвращение на планету связано с тем, что мы ослабли в боях против демонов, нам нужно время, дабы восстановиться, мол поможем местным и добьём остатки чудовищ. Только после этого мы вернёмся в свой мир. Неплохо, согласно покивал головой Ким. Вот только, думаю, об ослаблении стоит убрать пункт. Просто вернулись добить остатки чудовищ демонов. Так будет лучше. Хорошо, пускай так, безразлично пожал я плечами. А насчёт эпичного появления, то выбрать момент, когда одна из твари покрупнее нападёт на местных и явится на их защиту, уничтожив тварь на их глазах. Идея хорошая, но ты забываешь о том, что у нас пока нет оружия. Можно, конечно, и руками уничтожить, но это будет уже не так красиво, как хотелось бы. Да. С оружием беда, вздохнул я тяжело. Может, тогда спуститься в этот город и выковать себе меч или топор боевой? А лучшие мечи побольше, что-то двуручное, огромное, то, что обычный человек не сможет и поднять. Заодно это продемонстрирует твою силу, неспешно произнёс задумчиво ким. Вот только нужно за это что-то местным дать. Просто так они не откроют доступ к своей кузне. Димон, подереть и правила, выругался я сквозь зубы. У них же вроде тут есть какие-то деньги. Насколько я понял, есть ну страны, что-то вроде литых медных, серебряных и золотых монет. К счастью, тут хоть кузнечное дело сохранилось, хотя и в запущем состоянии. Но в основном главная валюта это товар. Я в это время параллельно со словами Кима изучал этот аспект местной жизни. Тут вроде как и государства были, но они большие, и скорее напоминающие княжества. Максимум 10-12 городов типа того, что располагался под нашей Гарвой. А у каждого такого государства были свои разменные монеты. Вот только купить за них что-то было трудновато. Местные за деньги не сильно спешили что-то продавать, предпочитая менять свой товар на другой. В основном тут в цене были соль, кожа, шкуры, скот, руда и оружие. Хм, так это есть решение проблемы. Хм, тогда у нас особых проблем не будет. Хмыкнув произнес я. Руду добудут дроны, ну еще и мешок с солью можно легко достать. Вот тебе и товар для обмена. Плюс еще и для себя и Диана из этой руды смогу оружие создать. Проблема только в том, что у нас качество будет не таким, как у местных. И это отлично, воскликнул довольненьким. Возьмёшь побольше товара, тем самым мы ещё и экономику этого города поднимем. И я даже знаю, кто отправится после вас со мной. Думаю, лучше всего Соня подойдёт. Она как раз может при стать в форме богини вечной юности и здоровья, а также благополучия. Так по правилам нельзя местных лечить. Сразу догадавшись о задумке Кима, возразил я. Хм, не совсем так. хитро прищурившись, заявил он. Нельзя везде, кроме города, что расположен у подножия горы, на которой находится база. Ха, так получается, можно одним лечением вернуть веру. Нет, покачав головой, грустно улыбнулся Ким. Если просто лечить местных, то никакой веры не будет. А вот если вылечить всех один раз, а потом намекнуть на то, что в храме, возведенном богам, при молитве можно излечить болезни или получить еще что-то, то тогда да, вера будет расти. Я это имел в виду, буркнул я. Ты меня совсем уже за глупца не держи. Понимаю прекрасно, что по-другому эти местные только на шею и сядут. Вначале будут благодарить, а потом посчитают, что богиня обязана их всех лечить. Знаем, читали в истории. Так, с этим разобрались. Теперь нужно чутьче разработать религию с нашими именами и специализацией. Потом придумать общий дизайн одежды, и только потом можно начинать. Довольно проязнёским. Ещё нужно выяснить все места, где тут ещё твари покрупнее бродят, задумчиво произнёс я. Дронов использовать в небе базу нельзя, но что-то я не помню, что нам самим нельзя в невидимости проскочить по-быстрому по окрестностям. Хочешь предварительно разведать все места обитания твари? спросил Ким и тут же сам ответил: "Разумно. Ещё послушать местных будет полезно, чем живут, о чём говорят и, возможно, в кого веруют. Судя по отсутствию свободной энергии веры, похоже, не верят они ни в кого, кроме себя", хмыкнув, заявил я. "А ещё нам нужно найти кого-то наподобие сказителя, а лучше бродячего музыканта", между тем добавил Ким. "Думаешь, таскать с собой этого кадра будет хорошей идеей?" не очень уверенно произнёс я. Кто-то же должен прославлять твои подвиги, улыбнувшись произнёс Ким. Я бы с тобой согласился, если бы мы тут на пару столетий прибыли, а так он и дойти никуда не успеет. Территории очень обширная, спокойно возразил я. А разве что в каждом новом городе, возле которого будем уничтожать чудовищ, брать такого с собой? Вот только стоит ли это потраченного времени? Думаю, стоит. Тут это единственное средство передачи информации, ну, кроме обычных путешественников, рассудительно произнёс Ким. Чем быстрее и больше народу о нас узнает, тем лучше. Не уверен, что ты прав, но если будет возможность, то попытаюсь такого найти. Обсудив остальные вопросы по мелочи, мы вернулись к нашим. Там вовсю кипела работа, особенно старались девчонки. Ещё бы. Впервые наша база будет не под землёй, а на поверхности. Да ещё и в таком живописном месте. Вид с нашей будущей базы открывался действительно шикарный. Вот и разошлась женская половина. Вместо одного большого дворца они решили создать личные дома, причём в разных стилях. Получился такой себе небольшой посёлок, в центре которого будет располагаться фонтан, ниже которого примерно метров на 10 создавалось озеро. Всё это, естественно, должно было утонуть в зелени садов и всяких разных полезных деревьев. Ну а чтобы всё это не потеряло красоты, пришлось изрядно потрудиться уже всем. А то озеро с горячим источником может очень быстро превратиться в болото. Как неудивительно, на оформление нашей, можно сказать, базы ушел как раз весь месяц. Правда, мы с Кимом в этом процессе не участвовали. У нас были другие задачи: обнаружить все логово твари. Так что мы в основном только и редко появлялись на базе. Слишком много оказалось различных тварей и их порождений. Даже если каждый день уничтожать по одному логову, то и пара сотен лет не хватит, чтобы разобраться со всеми. Именно такое огромное количество тварей и навело нас на мысль о создании божественного ордена охоты на чудовищ. С тренировочной базой возле города у подножия нашей горы. Городок, кстати говоря, носил название Корт. Так вот, создать орден и тренировать местных против борьбы с тварями, заодно придав ему вид международного. Называть таких охотников решили рыцарями магии, но после передумали. слишком длинно, да и очень вовремя Текеши предложил внедрить тут новое слово самурай, правда и от этого название не отказались. Кему не понравилось использование такого названия для охотников? Именно тогда я и вспомнил о ведьмаках. Это же как раз было то, что нужно. Но ну и тут забраковали. На местном языке звучит не очень благозвучно, да и ассоциации неприятные с другим со звучным местным выражением. точку поставила Иль, предложив не морочить себе голову и просто назвать орден героев. На этом и остановились. Этого слова пока что у местных не было. Похоже по смыслу существовало, но означало оно немного другое. Наш посёлок База, хотя сейчас это можно было назвать скорее чем-то другим, но никак не столь обыденным, был практически завершён. Девчонки постарались на славу. Выглядело всё шедеврально. С самого края, почти возле обрыва, возвышался трёхэтажный дом Кима и Луизы в Восточном Силе с пагодами и всем, чем положено. Причём эти хитрецы даже устроили у себя специальный дом с открытыми горячими источниками по всем методикам Востока. Дальше шёл двухэтажный дом Эрика и Ольги, в стиле чего-то непонятного, но очень похожего на смешанный стиль средневековой Европы и чего-то от индийских изгибов. Смотрелось красиво. Сразу за ним возвышался мой сонк домик пятиэтажный в восточном стиле. Зачем так много этажей, я понял не сразу, и только небольшие намёки со стороны моей девушки, особенно ночью, достигли моих мозгов. Кажется, кто-то хотел детей, причём не меньше трёх или больше. В принципе, я был не против, но пока думаю рановато. Хотя посмотрим. Рядом с нами стоял скромный домик Дианы в стиле чистой Европы. Я бы даже сказал, Франции. А вот дальше шли хай-тек харомы в ультрасовременном стиле от Юка. Она вообще хотела всё из стекла и металла создать, но остальные убедили её всё-таки придерживаться общей атмосферы плавных линий. В итоге у неё получилось что-то из футуристического будущего. Дальше находился дом Мэри Тэкеши. Вот только стиль у них был тоже современным, как и у Юка, но с добавлением чего-то от греческой архитектуры. Особенно стильно смотрелись массивные колонны, поддерживающие крышу перед входом. Так яше, как и мне было всё равно на то, каким построят дом вторая половинка. Главное, чтобы было удобно. Следующих три дома были от Иль в греческом стиле. Соня почему-то предпочла дом в скандинавском стиле, причём даже ближе к древнеславянскому. Ей вообще нравилось всё из истории славян и варягов, о которых она узнала от Локи. Последним стоял напротив дома родителей и тоже почти на краю обрыва, но с другой стороны дом Джиро. Жить со своими он категорически отказался, что не удивительно для его возраста. Ух, чувствую, если кем-нибудь найдет для него нормальные пары, будет у нас беда с этим юношей. Дом он себе построил в стиле юка, тоже что-то из современного и футуристического. Вот таким полукругом вокруг каскада фонтанов и располагались наши дворцы. Назвать это все скромными домами язык уже не поворачивался. Тут одной отделки у каждого из дворцов столько, что можно надолго зависнуть, рассматривая все эти красочные узоры, фрески и тому подобное. Наконец, когда уже всё было готово, мы собрались вместе и уже по заранее разработанному мной и Кимом плану распределили роли. Как ни странно, но Диана спокойно отнеслась к роли богини смерти. Кажется, ей даже понравилось. Так что, пока остальные вникали в свои новые воплощения, мы с Дианой, обговорив детали, отправились сразу после собрания в первый выход к местным. Первое впечатление очень важно, но не критично. Доспехи у нас не отличались разительно. Проникнувшей в свою роль, Диана выбрала абсолютно чёрный, даже матовый, закрытый полный доспех. При этом волосы сделала себе белого цвета, почти белоснежного. Смотрелось всё очень стильно, вот только оружия не хватало. Ну до это мы исправим. А вот я решил выбрать доспех не полный, а в стиле римлян. С единственным отличием: вместо их юбки я всё же предпочёл штаны. Но всё остальное было в том же стиле.